Содержание. Предисловие. Исповедь Чепенца, В медвежьем углу. В столице истории. Первый бунт. Армия. Война. Мир. Юность коммунизма. Переходный период. Мое государство. Жизненный эксперимент. Зияющие высоты. Послесловие. Конец. Содержание.